К счастью, наш друг Тоном, который показался мне оскорбительно легкомысленным, попросил позволения взглянуть на нее. И художник все с тем же равнодушным видом вытащил ее из груда других полотен той же серии, она стояла последней, и повесил на стену. Все время, пока продолжалось это революция, Небольшая церемония: снять картину, что уже висела на том месте, отнести её в угол, пристроить туда другую, направить свет лампы под нужным углом, сходить за стульями. Я старалась не смотреть, сосредоточиться на несущественных деталях. Смотреть, к примеру, на ноги художника, видные из-за края картины, который он нёс так, что создавалось уморительное впечатление, будто она идёт сама. Или разглядывать банки с краской, выстроившиеся на полу у подобии кухонной отопительной батареи, и даже взялась их пересчитать. Потом попыталась вспомнить стихи, сочинённые поэтессой, которая любила этого человека. Я прочла их в недавно вышедшей книге. Удалось вспомнить только слова: "Затравлена зверем, бежавшим за мной по пятам". Я стал их пережёвывать, вертя так и сяк, словно жевательную резинку, пока они не утратили всякий смысл. Наконец, картину повесили. Я посмотрел на неё. Это было потрясением. Волны эмоций захлестнули меня. На полотне я узнал все те краски, что на моих глазах появлялись и исчезали в течение минувших недель. Все оттенки, представшие Для меня гибкую и переменчивую гамму моих настроений были собраны здесь, словно суммарный итог дней, проведённых мною в мастерской, но теперь они обрели таинственное, ускользающее равновесие, превышавшее моё понимание. При всём том казалось, что и жизнь не жаль отдать за возможность отыскать его секрет. Картина была прекрасна, она меня покорила. Тут я услышала голос нашего друга. Он спрашивал: Когда галерея пришлёт машину за этой серией, с минуты на минуту, обронил художник, глянув на часы. От этих слов меня передёрнуло, как от скобрёзной брани. У меня даже не было времени толком наглядеться на картину. Я внезапно представила, как всего через несколько часов она исчезнет, будет выставлена на всеобщее обозрение, уйдёт в какой-то неизвестный дом. И мне её больше не видать. Не успев даже подумать, я услышал собственный до странности резкий вскрик: "Только не эту картину!" Художник посмотрел на меня и осведомился холодно, в какой статье я смешался. О правилах купли-продажи произведений искусства я не имел ни малейшего понятия, но если галерея закупила все полотна данной серии, очевидно, к ней и следует обращаться. Но тот же страх снова схватил за горло. Страх, что я потеряю картину, дня не пройдёт, как она окажется в чужих руках, чужие глаза будут смотреть на неё. И вместе со страхом меня буял гнев, который я тотчас обратила против нашего друга. Я принялась кричать. "Великолепно", вопила я. "Думаешь, только таким, как ты, пристало владеть произведениями искусства, а с меня довольны видеть их в музее?" или когда ты соблаговолишь пригласить в гости, мне остачертело, что публика вроде вас вечно скупает наследие, принадлежащее всем, хотя вы ни в чем не смыслите, только умеете что платить, благо деньги есть. Даже подумать тошно, что это — широким патетическим жестом я указала на картину — будет висеть у тебя в салоне, где твои гости, толкаясь вокруг коктейлей, не взглянут на нее — или, наоборот, будут долго пялиться, чтобы потом брякнуть какую-нибудь чепуху. И поскольку мой гнев не утихал, я повернулась к художнику и набросилась уже на него. «А вы-то! Не стоило приглашать меня сюда, что не день смотреть, как вы работаете, чтобы в последнюю минуту объявить, что вы даже не можете отдать мне вашу картину, мою картину, потому что вы сами прекрасно знаете, она моя». Тут яростным рывком я вытащила свою чековую книжку и замерла в ожидании. Вся моя робость исчезла, как не бывало, меня переполняла страстная убежденность. Во всяком случае, я заметила, что моя внезапная выходка отнюдь не разозлила художника. Она ему понравилась. От этого я только еще решительнее вцепилась в чековую книжку. У меня нашлось еще немного яду напоследок. Я отлично понимаю, что у вас на уме. Вы думаете, что в моей квартире её никто не увидит?